Значит, насчёт Фиана, что я могу сказать? Ну, вообще нужно напомнить, хотя все это знают. Всё, Академия наук была создана в 1724 году. И до 1934 года, то есть 200 такое, 10 лет, находился в Ленинграде. Кстати, вот что не все знают, может быть, стоит сказать, почему возникли члены-корреспонденты. Сейчас эти у нас Академия... Академики член и член-корреспонденты. Это возникло таким образом. Академия была в Ленинграде, но ну, в Петербурге тогда. И все эти академики, которых приглашали, ну, из-за границы и так далее, они там и жили. Но вели категорию людей, которые не живут в Ленинграде, а, так сказать, переписываются, если нужно, и могут что-то написать и так далее. Вот это назывался член-корреспондент, а не то, что это вице-академик, как сейчас. Ну, это к слову. Так вот, в 1934 году было решено, что Академия переезжает в Москву. В Ленинграде, во-первых, вначале был физический институт вместе с математическим. Потом они были разделены. И вот в 1934 году переехала в Москву. Значит, вот так он появился. Он был маленький. Я, конечно, не знаю, сколько было в Ленинграде, но думаю, не больше десятка человек. Кто там был? Ну, вот Франк, по-видимому, вообще аспиранта Сергея Ивановича, Франк, Черенков, Грошик, ну, это можно уточнить. Наоборот, было мало. С, вместе с Вавиловым переехала но он не вполне переехал, оставался там еще в Ленинграде, частично, знать это несущественно. Переехал вот Франк, через некоторое время переехал с Кобельцин, но все-таки... Вавилов понимал, что нужно опираться на московских, так сказать. И... А в Москве что было? В Москве был физический факультет МГУ. Ну, тогда он, кажется, назывался физмат-факультетом. Я не помню, в каком году их разделили. И Вавилов пригласил в ФИАН целый ряд человек. И я помню, как его ставили в заслугу, где-то это даже написано, что он, был, что он был действительно сам по себе крупным человеком, Это выражало в том, что он не боялся приглашать людей, которые, так сказать, сильнее его, понимаешь? Ну, я, я это совершенно не понимаю. По-моему, только говнюки могут бояться пригласить хорошего человека, потому что знаешь он выше тебя. Ну, в общем, встречается, как говорится. Так вот, Вавилова этого не было. Кого же он пригласил? Он пригласил Мандельштама и Ландсберга. Мандельштам мы это время был профессором НГУ. Ландсберг тоже профессор МГУ, он вообще всегда работал вместе с Мандельштамом, может быть, он в это время числился в другом месте, одно время он был в Ленинграде, не знаю. Так вот, я помню, какие были лаборатории в начале значит, колебаний, завт был по полексии, но вождем, так сказать, в каком-то смысле был Мандельштам, оптики – это Ландсберг, атомного ядра – это Франко-Потомско-Бельцин, Ну, там еще работали Грошев, Довротин. Ну вот, сколько было народу. Я в Фиане в каком-то смысле появился в 38-м году. Ну, наверное, я и в 37-м заходил на семинары. Там был семинар Игорь Евгеньевича теоретический. Вот на него я и ходил. И вот ты говоришь о моем семинаре. Ну, мой семинар, так сказать, в этом смысле некая производная. Такая же атмосфера была. В общем, это семинар Игоря Евгеньевича. Ну, фу, довольно вольно все были свободны, докладывались новые интересные работы и все. Что, я тут не вижу никакой такой специфика Он потом несколько деградировал, особенно когда не было Игоря Евгеньевича. Ну, в общем, сем, семинар «Теория дела» был именно таким. Это был семинар о новостях. Что есть, то есть. Ну, с уклоном, конечно, то, что интересовало Игоря Евгеньевича. Почему я отделился от этого семинара, не, до сих пор неизвестно когда. Ну, скажем, условно, в 1956 году. <coughs> Никто не помнит. Ну, просто потому, что вопросов было много. А Игорь Евгеньевич не мог всем заниматься. Поэтому просто, чтобы, так сказать, было время и другие работы из других областей, мы взяли еще дополнительный свой семинарчик. Семинар Игоря Евгеньевича был во вторник, по вторникам. И это была, так сказать, у нас святыня. Потому что семинар Игоря Евгеньевича, естественно, особенно как Игорь Евгеньевич уже не мог ходить и не пребывал он заглох частично. Ну, Евгений Львович был одно имя руководителем этого семинара, но как-то это деградировало. Вторничный семинар в основном занимался, так называемой, фундаментальной физикой. То есть элементарной частицей и так далее. Почему? Потому что это интересовало в первую очередь Игоря А я, например, многие другие занимались другой физикой. Вот мы на этом моём семинаре и действовали. Он рос потому, что тот семинар несколько захерел. Народу было всё больше. И так он как-то вырос, и кроме того, вот, очевидно, что-то людей удовлетворяло. Вот, э, я должен сказать, это, может немножко смешно, моему семинару этому посвящена, вот книга известная, и в общем многие его помнят и так далее, но они его восхваляют, я сам совершенно его не восхваляю, просто автоматически был семинар, он... Рост, рост, рост, что интересно, то я и ставил. Правильно. Нет, не в этом дело. Вы ставили, это я сам помню, просто помню, не просто вопросы, которые вас интересуют, а те вопросы, которые вы считали актуальными для текущей современной физики. Тут нет, Даже если никто этим не занимался, вы целенаправленно предложили людей со стороны. Тут, тут нет никакого противоречия. Ты знаешь, что я сторонник именно широкой физики. Да. Что, по-моему, я демонстрировал своим списком, какие проблемы актуальны. Поэтому я считал все интересным. Конечно, как, какой-то выбор был. остались оригинальные работы, например, которые действительно в основном были, конечно, не по элементарным частицам. Ну, в общем, вот такая штука. Ну, он постепенно набирал силу, и так сказать. Ну, о семинаре еще поговорим, может быть, позже. Ну вот. Может быть, да, нужно пояснить, как я появился. Я, значит, вообще в университете... Учусь с 1933 года, в 1938 году кончил, и как оптик. Ну, я уже о себе много говорил в разных местах, не стоит, может, распространяться, но, может быть, всё-таки два слова скажу. Мне хотелось быть физиком-теоретиком, но я считал, и считаю, кстати, и сейчас, что физик-теоретик должен быть хорошим математиком, во всяком случае, нужно быть хорошим. Может быть, неоргинальным, конечно, Ну, знаете, хорошо математику. А я математику никогда за пределами курса физфака не знал. никак то не видел никаких оснований, так сказать, что, что мне что-то получится. Поэтому я пошёл на оптическую специальность. Почему на оптическую специальность? Это может быть интересно. Мандельштам был действительно очень крупной фигурой. Недооценённой, кстати. Вот сейчас я ученик Ландауса, я считаю... И чрезвычайно ценил Ландау, но везде кричат Ландау, Ландау, Ландау, это правильно. Но Мандельштам был тоже очень крупной фигурой, совершенно неординарный И ему принадлежит очень много хороших работ. Игорь Евгеньевич, там, его ученик, его учениками являются Жилиантович, Андронов, Рытов, Горелик. Так что вот была такая школа. Так вот. Я пошел на оптику, пытался даже делать экспериментальную работу там по каналовым лучам. Под руководством такого хорошего человека стал Максимович Леви, который приехал из Литвы и Германии к нам. И потом еле у ноги. В 1936 году ему удалось в США переехать каким-то образом. А так ведь мы выдали всех немцев. Мы выдали гитлеровцам. И многие там очень страдали, так сказать. Но многие как-то... Рассосались, им удалось уехать куда-то, в Америку, Барселу Максимовичу тут удалось уехать в Америку. Это вообще были там целый ряд людей, и из Харькова многие <coughs> уехали. В Харькове, например, где Ландау процветал, и войскок там был, и Тиса там был, и Теллер даже там был. Но все они не были советскими гражданами, им удалось унести ноги до расцвета еще в сталинизм. Так вот, я занялся случайно, я об этом рассказывал в других местах и не буду поэтому сейчас, я случайно занялся теоретической физикой, у меня это дело пошло, первые мои работы опубликованы в 1939 году, ну и, и хотя я был аспирантом с 1938 года, и должен был быть до 41 но у меня инсультация каотическая за год была готова. но завтра уж подавно. Поэтому я защищал предварительно. Тогда это даже было редкостью. Я был, кажется, первым аспирантом в МГУ, который защищал после двух лет, и после трех лет. Почему это даже не знаю Который говоря, защитил, и меня даже хотели оставить на физфаке. Но на физфоке была очень плохая атмосфера. Там были современные физики, вот как я упоминал, и были разные ретрограды. Это Тимирязев, Сын и целый других. Вообще атмосфера была неприятная. Меня там даже одно время именовали выкормышем или сторонником контроляционных профессоров Ландсберга, там и других. Кольцов говоря, решили, что я перейду в Иоанн. А Фиане была докторантурой тогда. Таким образом, я работаю Фиане с 1 сентября 1940 года. Ну, что-нибудь работаю. Я и до этого ходил на семинар Игоря Евгеньевича, который... Да, кстати, Игорь Евгеньевич был завкафедрой на физфаке и завтер отделом Фиан. Но семинар шел Фиане. На физфаке даже аудитории подходящей не было. Кафедра теоретической физики это была... Примерно две пустых комнаты, и и все в старом здании, фестфак. Так что это вообще было более-менее едино. И вот, значит, с 38 -го года я работаю в Фиане. Теперь мне дали какой-то закуток. Ведь, как всегда, у нас не хватает помещений. Комната, где работал Игорь Евгеньевич, это бывшая уборная. я же вообще характерная я знаю во многих институтах, Делали, если это старые здания, то были большие уборные, а когда стало тесно, так некоторые уборные ликвидировали. Вот комната, в которой работал Игорь это была уборная бывшая. Ну, все это оборудование сняли, комната как комната. И вот там у нас шел маленький семинар, вообще она использовалась. Ну вот, а мне, Евгению Львовичу, Маркову... да Уже никаких комнат не было, поэтому делал следующее. Перед окнами вот идет этаж, в конце окно. Так перед этим окном делал загородку такую, понимаете? И там сидел человек. Вот у меня тоже перед каким-то окном была такая маленькая комнатка. Ну, кроме того, была библиотека, конечно, можно было ходить. Вот так, по существу я прожил так меньше года, потому что поступил в сороковом. А в 41-м уже война началась. Ну, чем я лично занимался и как, я не буду сейчас рассказывать, потому это не имеет отношения к делу. Теперь сколько было народа в Фиане? Ну, по-моему, до войны было человек 200. Маленький был институт, находился он на Меусской, как известно. директор был Сергей Иванович. Теперь я хочу сказать несколько слов, вот это, может быть, интересно, о Сергею ивановиче Он был... Безусловно, очень достойный человек, помимо всего прочего. Даты его рождения и смерти я хорошо не помню. По-моему, он умер в начале 1651 года и незадолго до своего 60-летия. Если это так, значит, он родился в 1891 году. Игорь Евгеньевич, кстати, моложе его на 4 года, он родился в 1891. В 1995 году Мандельштам был еще старше. Кстати, он умер совсем молодым по существу, я уже не помню в каком году. Это все можно установить, все эти даты известны. Так вот, он был хорошим человеком, оптиком и очень культурным человеком. Он знал латынь, он переводил оптику Ньютона с латинского. Я уже говорил о нем, что он не боялся приглашать более сильных людей. Так что был прогрессивной личностью. Теперь что с ним произошло? Он был еще директором оптического института, кажется. В 45-м году нужен был новый президент Академии наук. Я в связи с Академией так. В 1917 году отделение было, Академия, простите, стало независимым учреждением. До этого была Императорская Академия наук. И, по-моему, ее президент назначался чуть ли не царем. А в 1917 году Академия стала независимым учреждением, и её первым президентом стал такой Карпинский геолог. Но это был, по-видимому, старомодный человек. Характерно, что из дома на работу в Ленинграде его подавали лошадей, какую-то карету, потому что автомобиля было мало, и он вообще ездил. Говорят, что это был приличный человек и хороший геолог. Не помню, после его смерти, кажется, или, может быть, немножко раньше, президентом Академии стал такой Комаров, ботаник. По-видимому, неплохой человек, но и что-то особенно хорошего я тоже сказать не могу. Но во время войны стало ясно, что он уже не может. Кстати, почему-то он, по-видимому, очень был необъективным, потому что ходил то такой термин «Комаров» и «Камерилья». Камерилья то есть, окружающие его всякие деятели. Так вот, в 44-м, наверное, в 45-м было решено, конечно, Комарова заменить. Он был и стар, и не соответствовал духу времени. И вот нужно было выбрать нового президента. Ну, как всегда, все это решал товарищ Сталин, конечно, так в те времена. И тут я говорю только то, что слышал. У меня никаких документов нет. Евгений Войнберг, по-моему интересовался этим более подробно, еще даже искал. В общем, Сталину дали список людей, которых можно назначить президентами. В этом списке был, кстати, Вышинский, этот известный негодяй. Но он был юристом, Сталин все-таки понимал, что Академия наук нужен все-таки естественник. И, коротко говоря, он выбрал Вавилова, и Вавилова в 1945 году выбрали президентом. В чем здесь тонкость? Старший брат Вавилова, Николай Иванович Вавилов, был, кажется, в 1939 году арестован. Он был приговорен даже к расстрелу, но потом это заменили. И он сидел в тюрьме. Кстати, если о нем говорит ты он сидел в тюрьме до 1943 года. И, кстати сказать, отец Нины, моей жены, в это время сидел в той же тюрьме, он был инженер и, кажется, даже в той же камере мне нашла какую-то сестру, там медицинская, которая помнила, помнила его отца и Вавилова. Значит, он сидел в тюрьме, и умер в 43-м. Вавилова в 45-м назначили президентом. Так вот, Солженицынцу в своей книге Архипелаг ГУЛАГ там есть специальный пунктик, говорит: "Вот Вавилов Николай Иванович, вот ну, что там Что-то там положительное о нем сказано, известно и так далее. А вот его младший брат Сергей Иванович Вавилов, ну, хрестопродавец, нет там этого слова. Но, в общем, сукин сын продался Сталину. Так вот это и есть совершенно клеветание. Ничего он не продавался. Он, во-первых, при жизни Николая Ивановича, который сидел, пытался всячески ему помочь. А после его смерти заботился о его семье. У Николая Ивановича были от разных жен два сына, Олег Николаевич и Юрий Николаевич. Олег Николаевич, я его хорошо помню, был способный парень, такой немножко грубоватый. Он был мужем, кстати, Курносовой Лидии Васильевны, которую многие у нас знают. И Сергей Иванович его устроил работать фиан. Ну вот история олег Николаевича трагично трагично он поехал на кавказ и там погиб в горах сорвался и будто погибходит известно мнение вот его и придерживаются в частности младший сын олег николаевич что его убили дело в том что он кричал что отец зря пострадал и так далее ну как бы этого не любила как говоря он к сожалению году так 40... Сейчас, минуточку. В 46-м, в 47-м он погиб. Ну а второй сын от второй жены, это Олег Николаевич, который до сих пор работает у нас в Иоанне. Трагическая деталь. Олег Николаевич вместе с матерью жил в Саратове. А тюрьма тоже была в Саратове. И они не знали, что тут рядом под боком находится... Ну и они пытались на как-то помочь, а тут это осталось невозможным. Ну вот, что я хочу сказать, что Вавилов Николай Иванович, прости, Олег, Сергей Иванович, прости, я говорился, заботился и о старшем сыне, и о младшем сыне, и о всей семье. И вообще абсолютно м, говорить, что он продался и так далее, это просто поклёп. Теперь, когда я это увидел в... Архипелаге ГУЛАГе, я позвонил Солженицыну, может быть, не тогда это, может быть, не интервал был уже, но когда Солженицын вернулся сюда из Америки, а я с ним был знаком еще до его отъезда из СССР, ну, вынужденного отъезда его выслали, кстати, дураки, я, я с их точки зрения говорю, он здесь бы гораздо меньше мог сделать, чем там, он там в полный голос говорил, и вот написал... Всякие вещи, но не в этом дело. Я написал с Женицыну письмо, что это неправда, то, что он пишет в ГУЛАГе, что Сергей Иванович был хороший человек, и, по-моему, что-то присоединил, какие-то материальчики, какие-то статьи были насчет Сергея Ивановича, да, что после его смерти. Его очень любили и хорошо очень о нем отзывались. У Евгения Львовича есть подробная статья о нем. Ну вот, так, просто чтобы ошибка. Солженицын мне отзвонил, я помню, он мне написал, отзвонил. Сказал, спасибо, я получил ваше письмо. Ну и все, что, собственно, от него требовалось. В следующем издании исправить. И вот здесь начинается неясность. Архипелаг ГУЛАГ в новом издании, вот сейчас, собираются издать. И до сведения его вдовы, доведено вот то, что я вам сказал. И, и, и мое письмо есть, и у них архив есть. Ну, я думаю, все-таки оно, наверное, вычеркнет из нового издания. Но с тех пор были всякие издания. В общем, я ничего здесь не знаю. Я только говорю вот о том, что это явное недоразумение. Сергей Иванович был прекрасный человек, хороший организатор и работал прямо сверх сил. Где-то, по-моему, в статье Евгения Львовича специально написано, что когда он умер... Вскрытие показало, что у него было девять инфарктов. Я тоже помню, как он уже не приезжал в ФИАН, потому что был болен. У него был кабинет, кажется, на третьем этаже. Его перенесли на первый на второй, чтобы ему было легче ходить. Но вот, к сожалению, скончался. После него директором был Скобельцын с 51-го года. Остальные директора я даже не всех помню. По-моему... Был Басов какое-то время, потом, кажется, Прохоров, потом Келдыш, потом Крохин, наконец, сейчас месяц. Но я пользуюсь случаем сказать, не буду, конечно, подробно обсуждать всех этих директоров, но я считаю, поскольку я пережил всех директоров, я считаю, что после Сергея Ивановича лучшим директором является месяц. Я о нем высокого мнения, я не знаю, так особенно его научных работ он Говорят, что они тоже неплохие, но в самом деле он хороший организатор и человек, любящий, так сказать, науку и старается сделать как лучше. Так что вот сейчас имеется, сейчас его нужно переизбирать, и я слышал, что имеется какая тенденция его не выбирать. Это просто абсурд. Видишь, тут есть некий тонкий момент. До вот последних лет было такое правило, что нельзя занимать постов в Академии старше 70 лет. Поэтому нужно было что-нибудь с ним делать, но сейчас это, это отменено. И он, я его вот видел несколько дней назад, вполне способен. Просто абсурд, сказать, его не выбрать на новый срок. Я надеюсь, что это допущено не будет. Ну так вот, мы работали. Фиане. И это были предвоенные, предвоенные годы, то есть сверхпредвоенные, я бы сказал, 41-й год. И так тихо все шло, никто никакой оборонным делом не занимался. Игорь Евгеньевич, единственный из нас еще в нашем отделе, слушал радио. И он приходил, я помню хорошо, я слушал, я, я совершенно забыл, какого корреспондента он всеми на него ссылался. Что-то вроде Грановского, Грановича. Откуда-то из Турции этот корреспондент передавал, что немцы нападут на Россию. Там даже значилось 22 июня, ты подумай. Но ну, это же известное дело, что товарищ Сталин великий не верил, что немцы нападут. Ну и на нем лежит большая доля ответственности за те, за те тяготы, те готы, которые у нас были в начале войны. ну я это всем известно, я ничего оригинального сказать не могу. Могу сказать о нас. Офигане. Ну, началась война. И я отметил бы два события. Ну, во-первых, было объявлено народное ополчение. У нас было, я помню, собрание. Все в народное ополчение. Больше всех кричал Векслер. И, конечно, он был парторг не попал в народное ополчение. Это не упрек. Кто-то же должен был остаться в институте, не жаль, весь институт послать. Ну, в общем, я, конечно, записался и пошел. У нас только один человек, мне не хочется, он еще жив. И больно, не хочу называть ее фамилии, не записался. А все остальные записались, я тоже записался. И вот нам было велено явиться в какую-то школу. Василий Александрович Марков, который тоже записался, отличался, как вы помните, наверное, высоким ростом и вообще такой некой солидностью. И его сделали командиром. О, он за один день, по-моему, дослужился чуть не до капитана не знаю вся почему целый день провели в какой то школе а под вечер нас отпустили домой с указанием иметь вещи и когда вам придет повестка с вещами явиться в эту же школу но это так и не произошло в отношении фиана фиан уехал из москвы 22 июля то есть ровно через месяц ровно через месяц после начала войны И потом было московское ополчение, причем много народа, кстати, погибло там, потому что они были не вооружены просто мясо пушечное из МГУ многие и так далее. Но вот я, естественно, оставался, и мы эвакуировались сказать Казань. Теперь, что я хочу еще сказать. Да, значит, вот было это ополчение, вообще был интерес. Ну и кроме того, все мы... Хотели делать что-то полезное все-таки для армии. Кстати, у меня никакой брони не было. Докторантам тогда броня не полагалась. И я ждал просто призыва или там в этом духе. Я вообще должен сказать о себе. Позволю сказать о себе. Я фаталист. Я врать не буду. Никакого желания попасть в армию и героически защищаться у меня не было. Как как было у некоторых, у очень немногих. Вот у нас в Иоанне были такой Девельковский и Филиппов. Они всеми силами старались попасть в армию, скорее на фронт. Я ничего не пытался, но, конечно, я палец за палец не ударил, чтобы мне пойти. Ну, ждал призыва ждал. То есть я говорю, что я не лез, но ни в коем случае не э, саботировал это дело. но ну, вот не успели меня призвать, а в первый же, через месяц мы уехали, В Казани я тоже не имел брони, но меня тоже не успели призвать. Это, кстати, интересный вопрос. Вы сами догадывались, какое мнение о товарища Сталине и вообще о его правлении. Но там бывали очень разумные вещи. Вот в частности, был какой-то приказ не брать в армию необученных с высшим образованием. Очень разумно. Вот во Франции, например... Я знаю, все должны быть в армии. Демократия. Это, с одной стороны, правильно, потому что не давать возможности сынкам каких-то премьерованных людей и так далее, не избежать армии. Так что это прогрессивно, никаких отсрочек. Но вот у нас, поскольку мы не руководствовались такими правилами, было, так, был такой приказ необученных с высшим образованием не брать. Вот поэтому я и не получил повестки хотя я никакой брони не имел в Каз... и в казани не помню когда получил броню во всяком случае уже в конце войны может быть вот случайно не попал но это в отношении меня все таки имеет некоторый интерес потому что не попав в армию знаете это глупо конечно я хотел обязательно успеть защитить докторскую диссертацию но как то не потому что было название доктора нужно или оно что задавала А просто, чтобы как-то закончить свою работу. И я работал как вол вот в Казани. Там я немножко занимался и оборонными делами. Ну, там мне посоветовал один радиофизик выяснять, как отражается радиосигнал от ионосферы. Никакого, конечно, военного значения это не имеет. Но это моя первая работа такая, волос ионосферы. И я потом много ионосферой занимался, у меня книжка есть распространение кромолитных волнов, плазм и так далее. Но я этим занимался и вот лихорадочно кончал свою докторскую диссертацию. Мне хотелось кончить. Я думаю, что если бы не война, не такая вот ситуация, я бы защищал не в 1940 году, как я защищал, а когда-нибудь попозже. Ну, кто, зачем торопиться, вы понимаете? Но тут мне хотелось до призыва кончить. и Я я думаю, что моя докторская ситуация неплохая. Ну, я, не, может быть, не буду сейчас говорить, что мне удалось сделать, но я специально торопился. Моими оппонентами были Фрэнкель и Фок. Ну, Фрэнкель – это интересная фигура в советской науке. Он был известный теоретик, и он сейчас пользуется неким уважением. но такой легкомысленный человек. Я с ним был в хороших вполне отношениях. Но я помню, как мы как-то гуляли, я что-то жаловался – и какие-то трудности, он говорит, да я легко пишу, мне это легко. Он был такой легкий человек. И, кстати, когда Ландау в университете Ленинградском учился, ну, он попал туда, по-моему, сейчас скажу, в 1926 году, по-моему, да, и там завкафедрой был Фрэнкен, или там же руководителем, и он был руководителем и Гамова, и всех. Так вот, Ландау не ценил Фрэнкеля, потому что слишком легкомысленный. Я считаю, что Ландау перекибал палку. Фрэнкель был человек, ну, такой легкий человек. Так вот, он был моим оппонентом, почему я начинал ему говорить. Он, конечно, диссертацию не читал. Он дал положительный отзыв, и все. А вторым был Фок. Фок – это очень интересная фигура. Он был... После войны он был контужен и глуховат. И я помню, как он сидит на заседании, у него был такой слуховой аппарат, он такой, как у меня, в ухо, а здесь стояла батарейка и шел проводок. И вдруг Фок посреди какого-нибудь заседания или отчета, трык, выключился. Не... Это был очевидный его метод то ли протеста, то ли показать, что он не хочет слушать, я не знаю. Так вот, вторым оппонентом был Фок. Это был очень квалифицированный человек, безусловно. И такой строгий, но тоже со своими, так сказать, закидонами. И один из закидонов была жадность. Я не знаю, стоит ли потом это, так сказать, обнародовать, но он, так сказать, следил. Он числился тоже, он раньше был в Ленинграде, а когда мы переехали в Казань, Он жил, по-моему, в Елабуге, но числился сотрудником Казань, сотрудником ФИАН. Так вот, подписать, мы тогда подписывались на заем, на два го года, на двухмесячную зарплату, на трехмесячную. И я был одним из тех, кто должен был подписывать, кажется, по делу Так я всегда мучился с ВОКом, потому что он не хотел, так сказать. И как-то подписывал ВОКом только на один год. Это одно. Но потом... Он, кстати, оказал очень большую услугу многим, благодаря своей, так сказать, скаленности. После того, как мы вернулись в Москву, он работал в институте, я не знаю, как он назывался, в этот институт, директором был Берг. Туда ушел Леонтович с началом войны, и вот там работал ФОК. Ну и там была зарплата. Ну что делает интеллигенция, в том числе и я? Я никогда не пересчитывал, сколько мне дали, ну, полагалу что-то, дали и все. Никто не пересчитывал, кроме Фока. А Фок, значит, пересчитывал и записывал, и через какое-то время пришел к этому парню, там такой был Ильин, по-моему, сын такого профессора МГУ, он там был лаборантом. Фок пришел и говорит, вот давайте посмотрим, он еще говорил песклявым голосом, посмотрим, Что там есть? Выяснилось, что тот воровал просто, понимаете? Ну, дальнейшая судьба этого такая. Как говорил Леонтович у нас в институте, то есть в этом институте Берга, как КГБшник был, он его называл сотрудник этого рода оружия, Леонтович. Так вот, сотрудник этого рода оружия пригласил этого паренька и сказал, если к такому, то, кажется, чуть не к завтра. Не будут такие-то деньги возвращены, мы тебя передадим в суд. Ну, так сказать, Ильин начинал наскреб какие-то деньги. Так что ФОК принес пользу обществу. но ну, я считаю, что, в общем, у меня, в общем, не осталось какого-то особого плохого осадка. Ну, человек считает деньги за, за границей, очень считает. Ну, мы не привыкли, считалось русская интеллигенция, ну, и еврейская, как я, Хоть я считаю себя относящейся что русской интеллигенции. Мы никогда не, не считали, не проверяли, это с плохим тоном. Просто. Но он проверял, это несущественно. Теперь я могу Фоку еще поставить в упрек. Он сделал хорошую работы по общей теории относительности. Именно получил уравнение нейротерийской теории Ньютона из уравнения общей относительности. Это же до него получили Эйнштейн. Это известная вещь, что в первом приближении из общей можно методом общей теории относительности рассмотреть Солнечную систему. И получится, конечно, то же, что теория Ньютона. Хотя с некой оговоркой, вы учтите, что там эффект мал. Это же эффект порядка V квадрата, где есть скорость. Но на спутниках сейчас это уже принимают во внимание. Так что общая теория относительности, хотя она в обычной жизни даже в пределах Солнечной системы работает мало, но ну, все физики это знают, как и почему. Но вот уже в реальных условиях Солнечной системы, спутников и так далее, все расчеты ведутся с релятивистскими поправками. Так вот Фокк почему-то решил, что они Эйнштейн не понимает общую теорию относительности. А он Фокк понимает. Ну... Это, конечно, чебуха, но какие-то расхождения там в словесах были, но не больше. Я в этой связи сцепился, конечно, по своему характеру с фоком. И он меня, по-видимому, недолюбливал, но вел себя вполне прилично, потому что я никаких претензий к нему не имею. Но физик был национально хорош А кто еще в СССР был в это время? Вот ну там я упомянул. Потом, конечно, Ландау уже расцвел к этому времени. Ну и были целый ряд других э, людей рангом пониже. Так что теоретическая физика, в общем, была. Но все-таки характерно. До войны в Москве ну, было физиков-теоретиков десяток, и все. Я в этой среде вспомнил. Ландау в 1939 году был собранным термином, ну, все знают. Год провел в тюрьме, Капица его выцарапал, и он работал в проблемах И я, кажется, с ним познакомился до его посадки формально, но фактически познакомился только вот в 1939 году. Значит, он, да, вот там отошел, от его откармливали, он отошел от тюремных дел и создал теорию сверхтекучести, такую филимологическую. И вот у него была некая группа, я помню, там был Смородинский, кто еще был, не помню, но ну, конечно. И у нас было несколько человек. И вот мы, естественно, в Москве были две группы физиков-теоретиков, и мы устроили общий семинар. Как это было? Попеременно. То в физпроблемах было заседание, то у нас. Но я помню только два таких заседания. На одном из этих заседаний Ландау рассказывал, На своей теории сверхтекущества, я помню, Игорь Евгеньевич когда сидел, с места предложил термин «ратон». Ну, как вы помните, он дал возбуждение фаноны и, ра... и вихревые возбуждения. Так вот, термин «ратон» предложил тогда Игорь но ну, не сверх высокая заслуга, конечно, но все-таки. Могу кое-что рассказать о Казани. Значит, мы туда поехали 22 июля, как я уже говорил. Ну, с этим связана не только поездка туда, но начало моей дружбы с Евгением Ивановичем Фейнбергом. Значит, был пассажирский состав, нас в купе поместили, кто это был? Мой отец, я, моя первая жена, Ольга Ивановна Замша, и тетя Розалия Венеминовна Вильдауэр. Во всяком случае, что я помню, это следующее. Буквально за пять минут до отхода поезда Ой, ворвались буквально совершенно запыхавшиеся, еле дышащие Евгений Львович, его жена Валентина Джозефовна Конан и мать жены, одновременно на тетка, кстати, Евгения Львовича, Полина Абрамовна, тоже Конан. Ой, они едва дышали. Ну, в общем, так мы фактически познакомились. То есть я и до этого формально был знаком и с Женей, и с Валей, но... Это было начало так настоящего. Она укрепилась вот почему. Когда мы приехали в Казань, то всех начали размещать. Вот большая часть народа, и я в том числе, и Женя, и Фабелинский, кстати, нас поместили на Клыковке. На Клыковке это была тогда сейчас, не знаю, пригород Казани, где находилось здание общежития Казанского университета. И вот нас туда распределили. Первое время мы две семьи, находились в одной комнате, и мы как делали, была веревка, и на ней была простыня, так мы разделились. А потом каждому из нас дали комнату. Мне очень не повезло, мне дали где-то комнату в углу, и во время зимы замерзала вода, представляете себе удовольствие. Ну, кстати, к сожалению, мой отец там, он был ему было 78 лет, он уже заболел. И скончался, но я вспоминаю с горечью все это дело, конечно, и не буду это расписывать. Он умер уже в июле 42-го года. Вот жили, значит, там, все в одной комнате. Ну и моя жена, где-то она работала, я уже не помню, в каком-то академическом институте. Она тоже физик, кончила медицинский физфакт. Тетя, не помню, что делала а честно ничего тогда не делал, уже был стар. Ну, мы работали и там, и на работе. И я могу единственное, что интересно вспомнить. Это там, ну, конечно, было голодновато, скажем прямо, с большевистской прямолинейностью. И я ходил в некую столовую. Мы были чудо прикреплены, наш фиат. В этой столовой особенно еда была заключалась в гороховой каше. Так вот, я хорошо помню, прекрасно помню, как целый ряд, я этим не занимался, не ставлю себе это в плюс, но я, в общем, не занимался этим, а целый ряд сотрудников Академии делали свои портфели, внутри делали такую емкость, ну, просто прокладывали жестью, что ли, или чем-то еще. Ну, представьте себе, вот портфель, а внутри там, по существу, это сосуд с бронированный такой, но не бронированный, а непроницаемый. И вот подавальщицы там за какие-то мезды дополнительную давали эту кашу, и люди, значит, уносили ее домой. Вот, ну, в общем, жили там, ну, повторяю, было голодновато, но не так, чтобы был голод. Я почему-то запомнил, и Мануил Фабелинский, один из моих друзей, он тоже там жил, запомнил следующие надписи на магазинах. Керосина? Нет и неизвестно. Слово «когда он будет», а не существовало. Или надпись на магазине «беренге». Беренге – это по-татарски картошка. Вот я помню одно из самых распространенных слов, которые мы слышали в Казани. Это «беренге бар» – есть картошка, нет картошки. Ну вот, теперь я уже сказал, что... Особенно военными делами мы не занимались. Мы с Евгением Львовичем Фейнбергом пытались, у нас была идея, что при выстреле, может быть, есть электромагнитный сигнал, его можно уловить. В этой связи мы, значит, ну, кое-что сделали, радиоприемник и так далее, и попали на артиллерийский завод в Казани. Ну, в общем, ничего положительного у нас не вышло. Ну, и меня через некоторое время перевели в лабораторию, она называлась распространение радиоволн, что ли, директором, который был по полексии, потому что больше по специальности. И эта лаборатория вся на лето переехала, ну, в общем, под Казанью на некотором расстоянии 25 километров, что ли. находился астрономическая обсерватория имени Энгельгарта. Не уверен, что Энгельгард. В общем, астрономическая обсерватория. Так вот, на лето Нашу лабораторию, в которой кое-какой работой по распространению волн, значит, отправили на эту обсерваторию. У нас там было поле, я помню, мы пахали там и так далее. Был там, кстати, Чудакову, потом известный физик, он еще тогда совсем молодым человеком был. Вот мы там жили. И вот особенно в поезде едешь туда, и все время беренги, -бар, беренги -бар". На этом поезде ездили туда-обратно. Я помню, что в это время в Казанском университете был проректор Дюков. В общем, наш там вполне хорошо принимали. Кстати, там работал уже Вот известный человек, молодец большой, я считаю. Он открыл парамагнитный резонанс в тяжелых условиях. Он был интеллигентный, приятный человек. Но я в другом месте о нем пишу здесь. Это было бы неуместно. Ну вот, так мы там жили. Мы жили на втором этаже, то есть наш фиан. А на первом этаже находился несущийся проблем. Капица, Ландава, вся эта публика. Ну, кстати, я забыл сказать, что Игорь Евгеньевич все-таки в это время занимался кое-чем военным. Магнитные мины, он там что-то в этой области. Этим занимался Курчатов, Леонидович. Он тоже как-то к этому примкнул. А я ничего полезного Такого для обороны не делал, и потому что не хотел, как я уже сказал. Ну, решал, какие задачи профессионально одевал, по-моему, никому не нужны Ну и все. Потом это пригодилось, книжку писал тогда Ну вот, значит, я уже упоминал, что мы с Евгением Ивановичем ездили на пороховой завод, есть какой-то под Казанью, и пытались уловить... Электромагнитный сигнал от выстрела в орудии. Ну, я не знаю, если он или нет его. В этом случае мы в этом деле не преуспели. В 1943 году уже началась реэвакуация. Но первый из ближайших к нам реэвакуировался институт проблем Ну, я это хорошо запомнил. Ну, я тогда уже был знаком с Ландау, конечно. Ну, никакой близости особо не было, но ходил, у них тоже был какой-то семинарчик. И я забыл сказать, что на одном из этих семинаров, это, я вернусь немножко, я уже говорил, что мы устраивали семинары, один в проблемах другой у нас в Фиане. У нас в Фиане, значит, в этой бывшей уборной Игоря была доска, был диван против доски и целый ряд стульев. И вот я хорошо помню, Игорь Евгеньевич сидел на диване, а моя очередь была что-то рассказывать. И вот это было второе заседание. Я начал говорить, у меня была, я сделал такую работу, квантовая теория излучения Вавилова-Черенкова. И вот я начал докладывать, как Ландау в своем духе, который тогда я, может быть, не очень ценил, а потом понял, что это не от злобы и ничего такого. Он сказал, это совершенно не нужно, то, что вы делаете. Черенков эффект – это классический эффект, И при здесь квантовые поправки? Ну, я, собственно, с этим согласен, я это понимал, но, ну, я не помню кончил все-таки, рассказал что-то, что я делал. Но теперь я хочу сделать все-таки замечание в этой связи. Но первое, не столь важное, оно состоит вот в поправки квантовой, порядка h-омега, то есть энергия кванта, деленное на МЦ квадрат, где МЦ квадрат, где М – это масса частиц. ну даже для электронов и оптики это отношение, что то сообразим, ну, 10 минус 4, что ли, в этом духе, 10 минус 5. Так что это малые очень поправки, и действительно чепуха. Но я уже недавно видел где-то работу, где обсуждается вопрос об излучении таким образом рентгеновских лучей, где эти поправки уже заметны. Так что в этом смысле это интересно. Но самое интересное и другое. Это мы сделали такую работу с Франком, но, честно скажу, что идея была моя. Я помню, очень радовался этого обстоятельства. Оказывается, нет, может быть, тут стоит сказать, Ландау был очень против того, что он назвал «Ной Бегерондук» по-немецки. Обоснование. А, чепуха, ясно, что он тут придумывает какие-то обоснования. Так он, конечно, совершенно не прав в этом отношении. Потому что обоснование и вообще понимание на другом языке всегда может быть полезным. Может и не быть полезным, но может быть полезно Вот это тот случай, когда оказался очень полезно квантовый подход. Сейчас объясню, в чём дело. Рассмотрим Доплер-эффект уже. Это переход между, ну скажем, первым уровнем и вторым в атоме. Так с помощью вот этой квантовой теории, с помощью подсчёты по существу фанолов, можно выяснить, куда идёт переход. Классические же, вы знаете, переходы всё такой-то частоты. А в квантах вы знаете переход сверху вниз или снизу вверх. Так вот это оказалось весьма существенным, потому что переход сверху вниз, ну, перешёл атом из возбуждённого состояния в нормальное. А переход снизу вверх – это, наоборот, возбуждение. Так вот, при излучении внутри Черенковского конуса, я уже не буду подробно объяснять, как раз это переход снизу вверх, то есть возбуждение атома, а не спонтанное излучение. Это очень ценно в плазме и в других местах, так что эта работа была вполне хорошей. Но вот, в то же время критика, как всегда, у Ландау была правильной, но он не должен, не может предвидеть, как это потом будет развиваться. Ну так вот, я вернусь к тому, что говорил. Физ проблемы переезжали в Москву раньше нас. И вот у меня запомнилось очень хорошо следующее. Им дали для отъезда тоже купированный вагон. На нижней полке этого купированного вагона лежит Ландау, покрытый какой-то красной простынёй. А его жена, это Кора, она, значит, хлопочет, чтобы вещи перенести. Ну, я был туда приглашён. Именно для того, чтобы помочь переносить вещи. И я эти вещи действительно переносил. Но это довольно характерная все-таки детали. Но я в последнее время в связи с этим идиотским фильмом «Жена гения». Это самая отвратительная просто женщина. Просто тварь, я бы сказал. Но она была хозяйкой и, так сказать, делами занималась. Она делами, я имею в виду, домашними. И вот я запомнил там, как мы с ней, там еще кто-то был, не помню кто клопотались, перенести вещи, а Дау лежал на нижней полке, покрытый какой-то красным одеялом. Это, кстати, не вполне случайно, он был очень слаб физически. Я помню, он мне сам говорил, я не могу поднять больше 10 килограммов. Ну, для мужчин даже просто смех. Он, был... он играл в теннис, кстати, плохо играл, но играл. Ну вот, короче говоря, через некоторое время после проблем и мы переехали в Москву. ФИАН в это время, на Нумиусской, был занят каким-то учреждением, которое занималось изготовлением или конструированием каких-то радиооборудований. для Анатольевич там работал. Но ФИАН был занят. И мы какое-то время, что-то около года, находились на Харитоневском переулке. Это переулок, который выходит на Мясницкую. Там, было, там находилось какое-то учреждение Академии науки. Я забыл, какое. Это учреждение немножко потеснили, и дам, нам дали какое-то количество комнат. И вот я там, значит, и пребывал, как и значительная часть Фиана некоторое время. и почему-то запомнил, этот харитонский переулок находится буквально против известного здания, которое конструировал Корбюзье. Здание Корбюзье – это был известный такой архитектор. И вот как-то я выхожу, понимаете, с работы, с этого Харитонского переулкой смотрю, залива какой-то. Ну, пошел на, налево, естественно, на Мясницкую, горело вот это здание карбезе Ну, оно, кажется, потом было восстановлено, но вот это я запомнил. Ну, вот, а через некоторое время мы переехали обратно. Значит, вот на Биусскую мы вернулись, ну и жизнь продолжалась в том же духе, каком Было до войны, но только, только уже понятно, может быть, конец 43-го, начало 44-го, когда было ясно, что наши победят, и было совершенно другое настроение уже в этом смысле. Ну, в Фиане, когда мы вернулись, я думаю, тоже было не больше 200 человек, и мы на Меусах, и тут начался бешеный рост. Это, это связано, конечно, с тем, что, во-первых, выигрывали войну, и там все-таки вопросы вооружения и так далее... А во-вторых, атомная бомба. Мы-то только следили и понимали, что можно сделать атомную бомбу, но абсолютно никаких сведений. И естественно, я в КТБ никогда не работал, и мне... Там у нас было много шпионов, и все равно мне не сказали, если даже работал. Так что это я, как дурака валяю. Да, все-таки я забыл существенную вещь рассказать. В году так, в 44-м или 45-м, Праздновали 220-летие Академии наук в 1945-м и пригласили много известных людей. Ну, тогда или примерно тогда были Жилье Кюри и Ирена Кюри, эти известные деятели. Но я с ними не общался. А кроме того, был Макс Борн из известных физиков. Он уже, честно говоря, был старой жопой, разрешите сказать прямо. И к нему относились очень критически, в частности, вандал но я считаю что зря потому что оптика на барборная все заслуги большие в общем но был такой гнедоватый я быпускал немец ну вот он был я с ним немножко имел дело ну, в общем ничего особенного ну так вот потом начали значит жить в фиане и начались военные дела ну каким то образом эти как вы знаете руководил курчатов И он, Сергей Иванович, конечно, тоже был где-то там во всяких комиссиях. И наш институт получал какие-то задания. Вот, в частности, была какая-то у нас работа по котлам. Ну, котлам этим самым, конечно, ядерным котлам. Этим занимался Евгений Львович. Этим занимался Франк. Игорь Евгеньевич почему-то этим не занимался. Ну, вот, в 1948 году Игорь Евгеньевич привлекли к этой секретной работе поручив ему вопрос о водородной бомбе. Об этом я, может, скажу немножко подробно. Значит, Игорь Евгеньевич, во-первых, был меньшевиком-интернационалистом. Он очень гордился тем, что на Первом съезде Советов какое-то было голосование мандатами, и он в меньшевистском море один поддал мандат за большевистскую революцию и ленин который как известно тоже был на первом съезде то ли ему сказал молодец там то ли ему хлопал так что он... но потом игорьгеньевич я не знаю кстати, почему он абсолютно ничего в политике не понимал как я сейчас понимаю он отошел от политической деятельности в общем но все таки какое пятно бывший большевик потом его брата младшего говорят талантливого инженера арестовали И то ли расстреляли, то ли он умер в тюрьме. Кажется, расстреляли. Потому что у него было плохое РНМ. Поэтому Игорь Евгеньевич был у нас самым главным теоретиком ядерщиком. Поэтому все понимали, то что Курчатов его не привлек раньше. Ну, просто КГБ не разрешал, очевидно. Но тут вот появилась новая работа. Уже взорвали нашу бомбу в 1949 году. Нет, еще в 49-м, еще не взорвали. Ну, в общем, с нашей бомбой обычное дело было, что хорошо. Ну, вы знаете же это, так сказать. Но ФИАН не участвовал. А наши уже понимали, что будет хорошо. И разведданные были, что американцы хотят делать водородную бомбу. но также наши, я имею в виду вот Курчатов, ну, Берия, очевидно, был главным там, решили, что мы должны тоже искать возможности Сделать водородную бомбу. И вот Игорю Евгеньевичу было поручено заняться теорией водородной бомбы. Это было в 1948 году. По-видимому, в начале я точных цифр не помню. Ну, Игорь Евгеньевич должен был создать свою группу. Кого он предлагает? но ну, он предложил Беленького, который вы, наверное, слышали о таком. Это был сотрудник нашего отдела, мой близкий друг, умерший, кстати, виноват. В 56-м году, в возрасте всего 40 лет. Ужас прямо у него болеет, с сосудом плохо. Романов у нас был такой аспирант, тоже привлекли. Игорь Евгеньевич привлек Сахарова, это анекдот. Сахаров у нас был с 45 -го года аспирантом. Ну, было видно, что толковый человек, и все. Но Игорь Евгеньевич, конечно, не не собирался, я думаю, его привлекать. на Сергей Иванович сказал ему, вы знаете... Сахарова негде жить. Он вместе с женой и маленьким ребенком снимает где-то комнатенку. Так включите его, может быть, под это нам удастся его уже забыть комнату. И вот так появился великий Сахаров. Кстати, он в своих воспоминаниях тоже пишет, но мне это кажется очень ярким эпизодом, поэтому я повторяю. Значит, Игорь Ильич включил, и через некоторое время, кстати, он получил также в какой-то коммунальной квартирой, комнатой 14 квадратных метров, и переехал туда женой и ребёнком. Насчёт меня, через некоторое время был включён я. И я долго ничего не не знал. Потом, в воспоминаниях, кажется, Романова, ещё кого-то, я узнал следующее. На первый раз меня не включили. КГБ опять, не опять, а КГБ отказался меня включать в группу Игоря Евгеньевича. Э, ну, это было понятно, почему. Во-первых, моя жена сидела, до этого ее время была в ссылке. Ну, моя биография известная, не буду ее повторять. Да и сам я был болтун, находка для шпиона. В общем, не включили. Потом почему-то, очевидно, по второму разу пошло, и меня включили. Потому я был не не с первого состава этого дела, а в каком смысле со второго. Но ничего сделано еще не было. Значит, дело в том, что По шпионским данным, американцы водородную бомбу решили делать вот в такой форме. Вот здесь заряд обычный, ядерный, ну в обычном смысле ядерная бомба, атомная. А за ней идет такая большая труба, наполненная диетерием и третьем, скажем и так далее. Ведь задача, задача водородной бомбы – поджечь диетерию и смесь. Так вот, этот проект «Труба» там руководителем был зердович а исполнители были в институте химфизики который работалович компонец такой дьяков был способный молодой человек который потом утонул карт вот они занимаются этой трубой а нас так сказать подключили ну как это сказать как всегда там делать в параллель трубе чтобы мы что то делали так вот могу заранее сказать что труба не пошла труба С учетом всяких мелких эффектов что-то давала, но в общем ничего хорошего в трубе не было. Вот это мы изучали их отчет. Вот такова была ситуация. И тут появились две идеи Сахаров в своих воспоминаниях, которые были, я не знаю, изданы, я не знаю, уже в 90-е годы. Поэтому Сахаров пишет о первой идее своей, и второй идее это моей. В чем первая идея, я все-таки поясню, может физики будут слушать. Ну, для того, чтобы пошла реакция, нужно жидкий водородную с гелием, или с дейтерием, сжать как можно сильнее. Потому что чем больше сжатия, тем увеличивается скорость реакции. Так вот, Сахаров придумал следующее, так называемая слойка. То есть поместить эту смесь э, жидкого водорода между пластинками, ну почему-то речь происходит о... о Уране, но можно было бы и свинецкой же взять, между пластинками из тяжелого элемента. Когда обычная водородная бомба, то есть атомная бомба сработает, уран, конечно, превращается в газ. И поэтому давление этого уранового слоя возрастает в 92 раза. Но давление же газа это есть НКТ, Н число частиц. Но когда один уран, так там давление, ну, вообще, это твёрдое тело, никакого давления. Но когда он испаряется, так каждый электрон даёт давление. Поэтому таким образом, в общем, повышалось давление, но ну, минимум в 92 раза. Так что он предложил такую слойку. Вот такие листы, ну, и будем говорить, из урана, между ними слои жидкого водорода, это, это слойка. Это идея номер один, она так называлась. А вторая идея моя. Тоже тривиальный потому что идея, но, в общем, я благодаря не может быть, жив. Коротко говоря, что там делать? Ведь тритий-то разлагается, добыть тритий страшно, ну, не страшно трудно, добывает, но это целое дело. Нужно брать гетерий, освещать его какими-то нейтронами, и получается тритий, который живёт всего 10 лет, он распадается и вообще... А я придумал простую вещь – помещать там дейтерий вместе с литием-6, а литий-6 плюс дейтерий, как легко видит дает тритий, и там что-то гелий, что ли, не хочется сейчас соображать, и еще какую-то энергию. Но при этом существенно, что это все было в кристаллической форме. Ну, в обычной форме, не знаю, порошка или нет. Так что ну, в этой связи… Кажется, удобнее работать с твердым телом. Ну, конечно. То есть, другими словами, моя идея в том, что в слой, в слой этот самый помещать не диетерий с третьим жидким. Во-первых, помести жидким или газообразный. Во-вторых, распадается третий. А если помещать лети 6 д то, ну, может быть, я, я это так и не знаю. Я потом скажу, меня, меня же отшили от этих работ. Так что что они нам суют, я не знаю. И, в общем, во всяком случае, факт тот, что литий-6D сейчас главная горючая в водородных бомбах. Вот это вторая идея. Ну так вот, эти две идеи, мы оформили какие-то отчёты, и они пошли куда-то наверх. Ну, уже обычная бомба была, как говорится, на МАЗИ атомная. Ну в Америке эти мудаки дискутировали, нужно им водородное, не нужно ну мы, это Оппенхаймер был против этого, но ну, я не за то, что американцы имели оружие, на в Союз, но ясно, что если ха, они работают, так им нужно усовершенствовать оружие. Но ну, это известная история с Оппенхаймером, Теллером, я не буду этого касаться. короче говоря, они не дали передать элементарной идеи И они, первые их водородная бомбы была какая-то тяжелейшая устройство какое-то, многотонное. Ну, оно сработало, но вот на самолёте же не подымешь целый жидкий третий, прости. Это жуткая работа. А мы, я забегая вперёд, взорвали первую такую слойку с литием диетерием. И американцы ну, на спутниках, не на спутниках, на самолётах они брали, конечно, пробы воздуха. И к своему удивлению увидели, что литий. И тогда они сообразили вот об этом деле, так я понимаю. Э, во всяком случае, пошел в ход эта вторая идея. Я позволю себе забежать вперед, может быть, немножко, да. А, значит, вот, э, когда эти две идеи, там власти решили делать водородную бомбу на основе этих двух идей. Ну, как делать? Не в Москве же делать, я обычное оружие, обычные бомбы. Делалось в Арзамасе-16, это город Серов. Там был, вон сейчас есть огромный НИИ под руководством тогда Харитона. но ну, они решили послать туда, конечно, естественно, нужно было послать Сахарова, меня, Игоря Евгеньевича. Но я-то женат на неугодной женщине, меня не допускали, о себе скажу, не допускали три раза, как я сейчас вижу, может быть и больше. Первый раз меня не допустили, когда организовали группу Игоря я об этом уже рассказал. Второй раз меня не допустили, вот когда ехать в Арзамас, 16 шестнадцать. А третьем раз, я потом немножко скажу, так вот, было решено меня не пускать, а Игорь Евгеньевичу и сахарова ехать, конечно, туда, не здесь же здесь дело, там не. И вот их пригласил к себе такой Ванников. Ванников это был известная личность, кажется, старый большевик, черт его знает он Ванников, кстати, по-моему, не настоящая фамилия, он какой-то еврей. Так, коротко говоря, этот Ванников был министром боеприпасов, его посадили, зверски избивали и так далее. Но потом товарищ Сталин решил, что Ванников ни в чем не виноват. Ну, он, очевидно, себя вел героически, я не знаю, не, не написал на себя. Так товарищ Сталин избитого Ванникова пригласил себе и назначил министром бы припасывали, в этом духе. Ванников взмолился, я же только что из тюрьмы опять посадит Товарищ Сталин выдал ему такой документик. Почему я знаю? Потому что наш друг, как раз ну, муж Лениной подруги, жил под Ванниковым, он был генерал, и он жил под Ванником против Ленинской библиотеки. Кстати, к ним в квартиру к этому другу пришли и поставили на потолок подслушивателя квартире ванникова запросто делали и ну, короче говоря ванникову был выдан я где даже читал текст и вот саша мне рассказывал была вына такая бумажка сим я уже вот запомнил сталин же из э, семинаристов сим удовлетворяется ну а дальше пошел что товарищ ванников ни в чем не виноват, хороший человек и т.д. Он дал ему такую охранную грамоту. Так вот, Ванников был зам Белия по этому проекту. Ванников пригласил Сахарова и там, и к себе, и начал говорить, вот, решили делать, вас посылают туда -то". Ну, кто мне рассказывал, или там, или Сахарова, кто другой не мог, я не помню. Они начали конючить, да нет, у нас тут семьи, мы будем наезжать и так далее В это время раздался телефонный звонок, Ванников, значит, взял трубку, слушаю, встал в позу смирно и говорит, да-да, они у меня здесь, вот они не хотят ехать по такой-то причине. В общем, они поговорили, он повесил трубку и сказал, это звонил Лаврентий Павлович, он очень вам советует принять наше предложение, но сам понимаешь, значит, так они уехали на несколько лет. Ну а меня оставили здесь, но не вполне освободили, у нас была вот та группа, которая была там, она и осталась, но нам давали, так сказать, там и Сахаров давали нам всякие задания вспомогательные, и мы там кое-что делали, но должен сказать, что я делал мало, потому что это задание уже было такого вычислительного свойства. Вообще, известно, я действительно очень плохой. Моё амплата другое. Но я, но я не отлынивал, делал что мог там. И мы, у нас сидел часовой, мы сидели за часовой, ну и что-то делали. Потом однажды приехал опять, я не помню кто, либо там, либо Сахарова. То есть они время от времени появлялись у нас. Один из них, у них же были здесь. Потом, кажется, с ними переехали, я уже не помню. Коротко говоря, либо там, либо сахар рассказали мне о термояде. термояде. Причем об этом самом магнитном. То есть такой бублик, второй в магнитном поле, чтобы удерживать плазму. И они этим активно занимались. Ну и я, поскольку, как я уже сейчас сказал, как-то интересной работой с меня экстремиумом, я тоже этим занялся. Написал несколько отчетов, которые я, знаете, читал, Курчатов и так далее. В один прекрасный день, уже то ли в 51-м, то ли в 52-м скорее, мне перестали выдавать свои свои же тетради. Оказалось, что это дело перевели на высшую степень секретности. И меня опять не пустили, это третий раз. Я, кстати, из мести, можно сказать, Свои эти отчеты, лучшие из них, и то, что в них было, опубликовал потом в трудах ФИАН. Так что это где-то есть. Ну, а в чем было дело? Я узнал опять только недавно сравнительно. Мне кажется, в УФН опубликовали какую-то статью, там есть такой, Горчаков, который пишет об истории. История такова этого дела. Ну, в общем, от Тамма, Сахарова и так далее поступили сведения, что это дело, так кстати идет. Этот, этот самый Токамак, что-то там получается. А зачем он был нужен? Дураки, в том числе я, считали, что это нужно для энергии, чтобы просто иметь ядерную энергию. Ну, конечно, товарищи Берия было начать с высокой колокольной на энергию. Этот источник, это же мощный источник нейтронов. А нейтроны нужны, чтобы делать третий. Так что поэтому это было действительно нужное хорошее дело. Так товарищ Берия, это был опубликовано, написал, форсировать это дело и увеличить, я не помню точно, увеличить меры безопасности и так далее, и так далее. И вот на этом деле я третий раз погорел. То есть мне, а я в это время, кстати, еще меня критиковали, как безродный космополит, да, помимо жены, нехороший, кроме того «Безродный космополит». Всякие доносы на меня писали. Я не хочу уже все вспоминать подробнее. Так меня опять не допустили. Ну, я, все же не допустили, не надо. Я продолжал заниматься своим делом, осторопроводимостью как раз и так далее. Ну, так вот. Ну, оказалось, что вторая идея сработала. Но! Дальше интересный эпизод. Я, естественно, Поскольку меня не ни там ни Тамма, Сахарова, ничего не расспрашивал, как идут дела. Мне был не интересно честно говоря. Вот нет у меня этой любознательности, такие вещи. Ну как-то, уже в 53 годы, да, известно было, что водородная бомба 18-го, что ли, августа 53-го года взорвалась. Но она взорвалась и хорошо, я очень был рад, что слойка работает. Но как-то после этого, не помню в каком, 53-м, 54-м, я спросил Андрея как-то мы встретились, ну как, пошло это дело, ваша слойка? Он говорит, нет, слойка не пошла. Я вытручил глаза, ну опять будучи дураком в этом отношении. Он не стал расспрашивать вообще, так сказать, ну как бы сказать, положение двусмысленное, меня не допустили, что я буду... Я сейчас спрашиваю, что же казалось, это выяснилось потом. Оказалось, что слойка, ну это фактически усиленная обычная атомная бомба, это не настоящий водородный бомб Там используется реакции, вот я сказал, Д плюс Т, ну как вспомогательные. У них этот первый взрыв был 20 тысяч тонн тринитола эквивалентных. Наше кровожадное начальство хотело, чтобы еще больше сделать. И вот они начали думать. И они придумали третью идею. Она у Сахарова значится как третья идея. А что это за идея? Это та идея, которую до этого пришли и использовали Телеры Это сжатие излучением, которое образуется при взрыве атомной бомбы. Вот эта третья идея. Я в каком-то смысле значит, так что первый идея не пошла. Игорь Евгеньевич, честно говоря, мало что внес в это все дело. Он был очень консервный человек, но как-то ему это было перпендикулярно. Он очень хотел вернуться к высоким теориям и действительно переехал в Москву его. Ему разрешили по общине в 1953 году. А Зельдович вернулся, кажется, в 1955 году. Ну, короче говоря, я освободился от всего этого. И продолжал заниматься физикой. Но вот я хотел сказать, это то, что моя вторая идея сработала для меня. Почему? В 1953 году я получил, во-первых, сталинскую премию первой степени и удвоенную причем. Это было выше Ленинской это самая высокая. И 200 тысяч рублей. Значит, это Александров, например, Анатолий Петрович, получил, правда, герой из 100 тысяч рублей. Мне, конечно, конечно, полагался герой, но такому плохому человеку давать героя с труда, конечно, не приходится. но вот дали деньги, мы выстроили дачу. Но главное, это меня выбрали член-кором в 1953 году. Почему? Это было совершенно неожиданно. Дело в том, что так как я, помимо всего прочего, был еще безродным космополитом, то меня... Кажется, сорок девятом году вывели из состава ученого совета ФИАН с официальной формулировкой для укрепления ученого совета. ну на меня выдвинули в Ченкоре. Меня, кстати, в 1946 году тоже выдвигали, но, конечно, туда не мог пройти. Так вот, меня выбрали в Ченкоре. Я не понимал, почему после такой... Ну, был дураком. и в общем, несколько раз вот так ошибался в жизни. И в жизненных вопросах, и во всяких. Действительно не мог понять, почему меня выбрали, хотя я не укрепил ученый совет. Но оказалось, потом выяснилось, Игорь Евгеньевич сказал Курчатову, нужно выбрать член-корами Сахарова и меня. Но Курчатов был поумнее, и хотя Сахаров тогда только что защитил докторскую, но он же не действительно играл там главную роль. Он настоял, что его вы сразу в академике, но у меня, бог с ним, Выбрали чинкором, что тоже было уже для меня. Я попал из грязи в князи, как тот -то сказал. Это для меня было очень существенно, потому что и преследования прекратились в значительной мере. И я стал такой персоной некоторой в каком-то смысле. Ну вот, я занимался дальше уже наукой, и никакой спецдеятельностью даже не приходилось заниматься. Ну, я хочу кратко о своей дальнейшей жизни. Во-первых, в 1953 году, когда колел великий возлеучитель, была амнистия, Нина вернулась в Москву, началась нормальная есть, конечно, жизнь. Это первое. Второе, ну, я был зам Игоря конечно и всеми делами отдел занимался ямом. Вполне естественно. Но, к сожалению, Игорь Евгеньевич заболел. У него был боковой метрофический склероз, но ну, все равно я все делал, так что я был замзавотделом. А когда Игорь Евгеньевич умер, возник вопрос, кому быть замотделом. Я вообще не люблю эту работу и не хотел быть, но меня буквально уговорили, потому что, вы же знаете, в Академии нужно иметь чин, У -у -у. а иначе не защитишь людей. Ну, я согласился, естественно, и помню, на ученом совете сказал, то мы должны развивать и защищать дело Игоря И там был Сахаров, который очень кивал, и был с этим вполне согласен. Ну вот, после этого началось дело Сахарова, вот следующая эпопея. Так нас не трогали на теорию, дело работало, работало. Началась известная эпопея Сахарова, и она нас касалась, конечно, вовсю. Ну, это я написал подробно об этом в статье «Феномен Сахарова». И это издана отдельная книжка, еще и воспоминания. Но я считаю, что наши отделы, я в частности, вели себя вполне достойно. Мы ездили к Сахарову, заботились о нем и так далее. Так что вот это был некий период, но довольно тяжелый, нужно сказать. Я, кстати, когда стал заводделом, я вспомнил, позвал как-то к себе на Верхтуре, где ты жил, а он кого-то просил что-то уже подписать, я сказал, Андрей Емельевич, ну, это не относится ко мне, я еще могу отказаться, что ты подписывать я действительно отказывался, ничего так и не подписал. Но вот сотрудники не могут себя защитить, и я их не могу защитить, поэтому я прошу вас, наших сотрудников отдела, не подписывать вас всякими бумагами в защиту. Он, был, он только что женился на этой даме, и вообще был в хорошем настроении, я помню, стриженный такой. Город сказал, да, волк не захоти, не охотится в своих владениях, сказал он, и обещал мне никого не трогать. Он, в общем, это выполнил, но ну, с некими оговорками, которые я пишу в своих воспоминаниях о нем. Ну вот, потом, когда он вернулся, все было нормально, и ну, в это время вышло какое-то постановление, которое я уже упомянул в начале, что нужно не больше себе не старше 70 лет но мне уже было 72. Короче говоря, я подал заявление, чтобы меня освободили. Выбрали Келдыша, потом за Келдышем, как знаете, Гуревича, за Гуревичем Васильевым. Вот таким вот образом. Ну, я в 2005 году заболел и с тех пор вот сижу дома или в больнице. Так что ну, кое-что я все-таки делаю. Но я хотел еще, может быть, сказать, что насчет семинара. Вот многие очень ценят семинар, но я этому очень рад. Я в семинаре написана книжка «Семинар». Ну, я ее прочел с интересом, но, по-моему, меня там перехваливают. Я вел себя совершенно нормально, ничего я не делал, ничего я специально не выдумывал. Но хотел, чтобы это семинар. Семинар – полезное дело. Я люблю сказать, поговорить, по-моему, я неплохой оратор. Ну и семинар был и был. А почему я его прикрыл? Потому что... У было уже 85, это в 2001 году, и мне было уже, я чувствовал, что уже не то, понимаете, нет той энергии. Я закрыл семинар, теперь как закрыл вот это, это стоит рассказать. Назначили семинар на какое число, он не состоялся, потому что был звонок, что минирован фиат. Но на следующий день, на следующую среду, в 2001 году семинар состоялся. Это был, как у нас всегда было принято для юбилейных семинаров, капустник. Ну, капустник шёл, шёл, шёл. Потом я, а я подготовился, конечно, я рассказал историю, которую вычитал в книге Алёшина. История – это вот какая. Это история о яблочке, это вообще интересная история, но я не буду сейчас занимать ваше внимание, смысл такой – Яблочкина, которой было уже 90 она продолжала играть. В чём это заключалось? Её на кресле вывозили на сцену, и в какой-то момент этого самого спектакля там нужно было что-то воскликнуть, выходите, вывозите, не согласны, я не помню что. Ну вот, её роль была состояла в том, что она должна была что-то высказаться. А потом её увозили в этом кресле. А она по дороге еще должна была скинуть с, со стола какой-то там кувшин. И вот алёшин пишет о том, как она как-то сказала это свое слово. А потом никак не могла сбросить этот кувшин. И какой-то там актер сбросил его, и ее увезли. Вот я им это рассказал, и потом сказал. Сегодня же семинар последний. Я хочу... Она уже ходить не могла, да. Я хочу... Кончить семинар, пока могу ходить. И как воду глядел. Но я мог бы еще, наверное, четыре года мог бы еще вести семинар. но Хотя меня и уговаривали, я отказался. И семинар захерел. Вот я не могу сейчас сказать, у нас много фиани хороших людей. Вполне квалифицированные, все остались. Ну, то, что я знаю, этот семинар, который сейчас идёт, хуже моего семинара. Виталий он другой принцип имеет. Это семинар работающих. Нет, есть мы... группа людей, которые работают, которые докладывают свои работу и их обсуждают. Да? Нет, а... То есть это семинар рабочий. А, а не ваш поняла... семинар был немножко другой. Может, может быть, сейчас он стал рабочим, но я же вначале ходил на этот семинар, не мой уже. Угу. Там просто докладывались интересные работы, которые были из литературы, приглашались докладчики. Не обязательно свои, я не, по... я не вижу большой разницы. разницы. Просто у меня гораздо выше, я скажу честно, темперамент, чем у Келдыша. Себе... Я, я не притворялся, не нарочно это делал, но меня остро интересовало, я вмешивался, говорил и так далее. А, а, а тут люди молчат. Ну конечно, это, так в общем, это уже другой вопрос. Во всяком случае, с 2001 года я прекратил семинар. ну а Сейчас я инвалид, сижу вот в кресле. Ну, каково мое состояние уже, можно сказать. У меня, во-первых, что у меня такое? Слава Богу, не сухотка спинного мозга. У меня какая-то болезнь крови. Вальденстрема, черт его знает. Поэтому ноги отнялись. Ну, не в том смысле, что они полностью парализованы, но ходить не могу. Поэтому я хожу только на кухню с помощью таких кадровиков. Ну, это, в общем, такой четырехугольник, который движешь двигаешь перед собой. Значит, я сижу либо в больнице, года два там было, ну, вот года два дома. Но я, к счастью, как мне кажется, голова остается ясной. Вот я забываю имена отчество забываю, конечно, телефоны, фамилии, но, так сказать... Тьфу-тьфу, но не более того. Так что я остаюсь ответственным редактором «Успеха физических наук». И действительно, там кое-что делаю, но меньше, чем нужно было. Я собирался уже уйти. И вот мы праздновали 90-летие этого самого журнала. Я там сказал, что есть кому меня сменить. Это два зама, три зама сейчас есть. Редактор – это Петроевский. Руденко и Рубакова, это все хорошие физики и вполне могли быть редакторами. Но как-то публика там реагировала на это, как только я знаю, таким образом, нет, оставайтесь. И нужно было это спешно делать, чем Мария Сергеевна меня торопила, нужен был какой-то акт. Короче говоря, я согласился остаться и останусь пока могу, кое-что делаю. Вот она приходит день-два в неделю, и мы кое-что рассасываем. Вот моя первая деятельность вторая деятельность вторая деятельность это сверхпроводимость Значит, ну, вы знаете конечно что это моя коронный номер так сказать я болею за это дело но дикое безобразие у нас нет ни одной современной лаборатории по сверхпроводимости, в то время как во всем мире продолжаетивно работать но я как говорится не стерпел и правда только через год После того, как лёг в больницу, написал Путину письмо, что нужно создать такую лабораторию. Ну и пошло это по инстанциям. Фурсенко, это министр высшего образования, это поддержал. Ещё раз пришлось писать Путину. Коротко говоря, это было поддержано, что нужно делать. И мы даже включены в бюджет 2009-2010 года. Угу. Но если бюджет не будет пересматриваться, то мы получим в сумме около полумиллиарда рублей. Я так и просил с самого начала, типа 30 миллионов долларов. Это немного по сравнению с крупными вещами. Ну вот, я считаю, что некая моя заслуга, дело как-то пошло. Там очень хорошо, что этим суково заинтересовался. Такой хороший человек, как Евгений Александрович Андрюшин и Пудалов Владимир Моисеевич. И вот они движут это дело, и дело идет. Ну, в том смысле, что пока включены в план, ремонт нужен, помещение и так далее. Я думаю, что раньше 2009 года лаборатории не будет в современном, того, что мы хотим. Ну, что ж, мне тогда будет в 1994 года. Я сейчас уже как-то деградирую сильно, потому что я не надеюсь, что я смогу что-то делать, но, во всяком случае, дал тот к этому делу, и, она и надеюсь, будет хорошо работать. Вот второе дело, которым я занимаюсь, но все-таки не скажу, что много времени отнимает, но, так сказать, мысли отнимает.